Признаюсь, предложение это застало меня врасплох. Я вовсе не затем зашёл в редакцию еженедельника, где хотя и сотрудничал, но очень немного. Тем не менее, лестное предложение редактора, впрочем, сначала я должен сделать небольшое отступление от главной темы. Такая уж у меня несчастная привычка, с которой приходится считаться. Ничего не поделаешь. Дело в том, что здесь, кстати, А может быть и не, кстати, это дело вкуса. Я должен сказать несколько слов о критике Еженедельника Скитлзи, потому что он, на мой взгляд, вполне заслуживает этого. Настоящая фамилия этого критика была Вихерхенд, но товарищи прозвали его Скитлзом за его кеглеобразную фигуру. Обыкновенно всегда насмешливый Скитлз перед Рождеством делался крайне сентиментальным. Приблизительно за неделю до праздника он буквально раздувался от любви к ближнему, кто бы ни был этот ближний, хотя бы его злейший враг. Кого бы скитл с ним встретил в это время, он тотчас же принимался осыпать этого встречного такими любезностями, какие не всегда имеются у нас в запасе даже на случай неожиданной встречи с богатым дядьушкой, после которого мы чаем получить наследство. И он проделывал это всегда с таким видом, словно тот, кому он так сердечно желал всяческих благ, непременно получит их, и следовательно, должен быть ему за это очень признателен. И это при встрече с врагом. Встреча же с приятелем в эти дни была прямо опасна для Скитлза. Испытываемое им при этом чувство восторга и радости буквально душили его. И можно было опасаться, что его переполненное чувствами сердце не выдержит и лопнет. Но всего труднее было Скитэлзу в первый рождественский вечер, благодаря огромному количеству тостов, которые ему приходилось провозглашать. До знакомства с ним мне никогда не случалось видеть человека, который мог бы предложить такую уйму тостов и при каждом тосте выпить. Сначала он предлагал и пил в честь самого праздника, потом в честь старой Англии. Затем переходил к своим родителям, перебирал свою нисходящую и восходящую родню, всех членов знакомых ему семейств, начиная с присутствующих и кончая отсутствующими. Истощив весь этот репертуар, Скитл провозглашал тост за всю прекрасную половину человеческого рода, и за любовь вообще, дабы она неугасимо светилась в очах наших прелестных жён и невест. За дружбу тоже вообще, дабы и она никогда не остывала в сердцах истинных британцев. За луну, как покровительницу всех влюблённых, и за лучезарное животворящее солнце, которое вечно светит над нами и греет нас, только не у нас в Англии и не зимой, прибавлю я от себя. Да, очень чувствительный и красноречивый человек был этот Skittles. Блеск его красноречия достигал своего апогея обыкновенно в тостах провозглашаемых им в честь отсутствующих друзей. Хотя таких друзей у него имелось огромное количество, несмотря на это, он никогда не забывал ни одного из них. Когда являлся случай основательно выпить, Скитлс непременно вспоминал отсутствующих друзей и клялся с самой горячей любовью и готовностью пожертвовать ради них жизнью над небокалом. при этом он своими словеизвержениями так щедро награждал и присутствующих друзей, что у них потом целую неделю жужжало в ушах. Вообще его отсутствующие друзья страшно надоедали друзьям присутствующим. Он положительно пересаливал распинаясь за них. Мы все при случае хорошо относимся к нашим друзьям, когда они отсутствуют, но не вечно же горевать о них. и превозносить их до небес. Но всё есть своё время и своя мера. Но юбилейных обедах или на акционерных собраниях, где всегда чувствуешь себя в приподнятом настроении, уместно вспомнить об отсутствующих друзьях. Но Скитлс переносил своё благоговейное почитание этих друзей нередко в совсем неподходящую обстановку, причём провозглашал тосты и произносил речи также совершенно неподходящие к этой обстановке. Никогда не забуду, какой однажды предложил он тост и какую произнёс рично на свадебном пиру. Свадьба была блестящая, многолюдная и весёлая. Новобрачные и все присутствующие находились в самом восторженном настроении. Завтрак кончался, и все обязательные тосты были уже провозглашены. Но в обрачные вскоре должны были отправиться на вокзал, чтобы совершить обычное свадебное путешествие, и мы уже подумывали, как бы пошумнее и повеселее проводить их. Но вдруг поднимается со своего места Скитлс с бокалом в руке и с самым похоронным выражением на лице. Я сидел рядом с ним и, причувствовав, что он задумал выкинуть несуразность, толкнул его под столом ногой. Но, должно быть, я ошибся и толкнул не его, потому что он даже бровью не повел. Вторично я уже не пытался сделать это. И Скитлс со своей обычной чувствительностью торжественно заговорил. «Друзья мои!» — начал он дрожащим от волнения голосом и с отуманенными от слез глазами. «Позвольте мне сказать несколько слов ввиду предстоящего расставания. Кто знает, когда мы снова встретимся? Перед тем, как эта молодая ещё невинная чита, только что взявшая на себя бремя многотрудной, полный всяческих испытаний и невзгод брачной жизни, покинет этот мирный, дружеский приют, чтобы направиться навстречу горьким разочарованиям и бурным треволнениям новой не изведанной ещё ею жизни, и я желал бы предложить тост. Голос его присякся. Передохнув и утерев катившиеся по красным щекам слёзы, оратор среди торжественного молчания слушателей продолжал: "Друзья, едва ли между нами найдётся хоть один человек, которому не пришлось испытать потери милого сердцу существа, отнятого беспощадной смертью или же силой неумолимых суровых условий жизни, перенесённого в дальнюю страну. В этом месте своей прочувствованной речи Скитлс испустил тяжкий вздох и на минуту закрыл платком омоченное слезами скорбное лицо. Тётка новобрачная, недавно мевшая несчастье проводить за океан своего единственного сына, сделавшего непростительную в старой Англии шалость, расплакалась уже на взрыв, уткнувшись носом в тарелочку с мороженым. Нам всем известно эта прелестная молодая особа. При этих словах он указал бокалом, в котором искрилось шампанское, на новобрачную. Несколько лет тому назад лишилась своей матери. Друзья мои, что может быть тяжелее такой утраты? Этот патетический вопрос заставил разразиться громкими рыданиями и новобрачную. Новобрачная тоже крайне возбуждённый хотел утешить свою молодую жену и зашептал ей на ухо что-то вроде уверения, что смерть её матери уже случилась. И что едва ли есть основание желить о её переходе в лучший мир на это новобрачная с негодованием ответила ему что он напрасно раньше не высказал ей своей радости по поводу смерти её дорогой матери тогда она по крайней мере не вышла бы за него замуж и не имела бы причины плакать на своём свадебном пиру новобрачный отскочил от неё как ошпаренный и погрузился в глубокое раздумье. Создавшееся положение было и грустное, и смешное, и вместе с тем крайне неловкое. Я до сих пор, упорно смотревший в свою тарелку, чтобы не встретиться с чужим взглядом, как раз в этот критический момент невольно поднял глаза и встретился с устремленным на меня насмешливым взглядом одного собрата по перу. Результатом встречи наших взглядов было то, что мы оба неудержимо расхохотались, рискуя быть названными бессердечными и не умеющими себя вести. Между тем Скитлс, по-видимому, один из всех присутствующих, не чувствовавший ни малейшей потребности быть где угодно, только не за этим столом, откашлялся, вновь открыл шлюз своего красноречия и самоуверение прежнего зла. продолжал. Друзья, неужели память об этой так безвременно отошедшей в вечность доброй матери, нашей страдальницы новообрачной, должна остаться непрославленной на этом торжественном собрании? И не следует ли нам, кстати, помянуть добрым словом и горячей слезой всех наших дорогих матерей, отцов, братьев, сестёр и иных родственников отнятых у нас неумолимой судьбой. Да, друзья мои, мы обязаны сделать это. Поднимем же среди нашего веселья бокалы в память всех наших отсутствующих родных и друзей. Тост был принят. Все с подобающими такому тосту вздохами и стонами, а некоторые и со слезами, опорожнили бокалы и поспешно поднялись из-за стола, чтобы привести в порядок свои расстроенные чувства и лица. Немного спустя новобрачные уселись в экипаж. На лице молодой было написано сомнение относительно возможности счастья с таким бессердечным чудовищем, каким оказался избранник ее сердца. С того дня сам Скитлс сделался отсутствующим другом в доме этих новобрачных. Однако довольно об этом. Возвращаюсь к главной теме настоящего очерка. Так вы уж постарайтесь написать мне какую-нибудь хорошенькую, трогательную историю, и, пожалуйста, вручите её для набора не позже конца августа, продолжал издатель еженедельника. Необходимо, чтобы наш рождественский номер Не запоздал, так как в прошлом году, когда мы могли выпустить его только в октябре, и нас опередил Клиппер. Крайне нежелательно повторение такой неприятности. На мой счёт не беспокойтесь, ответил я. Мне как раз нечего делать в эти дни, и я живо справлюсь с вашим поручением. Через неделю будет готово.